вопиюще противоречит приговорам неудачливым убийцам на прошлом процессе, людям типа Фриц Давида. Говорили, что показания Арнольда показались Сталину столь забавными, что он, когда писал заранее приговоры, решил по собственному капризу оказать милосердие. Когда Радек выслушал приговор, на его лице отразилось облегчение. Он повернулся к другим обвиняемым, Пожал плечами и виновато улыбнулся, словно был не в состоянии объяснить свою удачу. Относительно радыка были затем пущены слухи, что он отбывал свое наказание в комфортабельных условиях на Урале, где жил в особняке, не более чем под домашним арестом. Возможно, его некоторое время действительно держали в таких условиях. Но если так, то, по-видимому, лишь с одной целью повлиять на обвиняемых в следующем третьем процессе. Остальные, имеющиеся свидетельства, сходятся на том, что радик был послан в лагерь на севере и был там убит уголовниками, разделив таким образом судьбу многих политзаключенных. Это было в 1939 году. В том же году умер Сокольников, очевидно, в лагере. Известно, что в тюрьмах и лагерях встречали многих родственников осужденных. Жену Радыка видели в Сегежлаке среди двух тысяч других жён врагов народа. Жену Дробниса видели уже в 1936 году в Красноярском изоляторе. Она почти полностью потеряла слух в результате обработки на Лубянке. Галина Серебрякова. Была женой двух ведущих обвиняемых поочередно серебрякова и сокольникова со времени процесса она провела в сибири 20 лет через все эти годы она как говорится пронесла свою преданность партии и после реабилитации на собраниях писателей в втором и шестьдесят 63 годах активно выступала против либеральных тенденций в марте 63 года Когда на свободомыслящих писателей оказывалось особенно тяжкое давление, Хрущев приводил Серебрякову в пример. И сравнивая ее с Ильей Эренбургом, который при жизни Сталина, дескать, тепло восхвалял его и жил в комфорте, а теперь, мол, стал отходить от принципа партийности. Неправдоподобность показательных процессов нарастала от одного к другому. На первом процессе 1936 года партии предстояло согласиться только с тем, что Зиновьев и Каменев в сотрудничестве с некоторыми настоящими троцкистами замышляли убийство партийного руководства и были фактически ответственны за смерть Кирова. Хотя казнь Зиновьева и других вызвала большое отвращение, имелись и другие факторы. Вряд ли, конечно, кто-либо из членов ЦК буквально... Верил обвинениям против зиновьевцев или принимал на веру их показания. К тому же ходили определенные слухи насчет подлинной роли НКВД в убийстве Кирова. Тем не менее, зиновьевская оппозиция реально боролась со Сталиным всеми имеющимися у нее средствами. И в этой политической борьбе почти весь состав тогдашнего ЦК был на стороне Сталина. Было совершенно очевидно, что, пытаясь проложить себе дорогу обратно в партию, оппозиционеры себя скомпрометировали. И было, по крайней мере, допустимо, что объективно за убийство Кирова мог нести ответственность Зиновьев. Что касается более очевидной фальши в ходе самого процесса, то в партии вполне привыкли к фальши необходимые по партийным мотивам если надо, в дутым судебным процессам, предназначенным произвести впечатление на публику. Можно думать, что Сталин таким путем просто отделывался от непримиримых врагов. Ни одно из этих соображений не подходило к Пятакову или к кому-либо из обвиняемых на втором процессе. И в то же время странности и аномалии показательного процесса были не меньшими, а большими, чем в предыдущем случае».